Глава 30. Шоколадное пирожное с кокосово-мятной начинкой. Улыбающийся Михаил стоял на кухне, помешивая тающий шоколад. День сегодня начался просто замечательно. но ну, кто бы мог подумать, что прелестная Эльза — лисичка. Бедняжка, как она испугалась. Но ничего, вот пройдет полный оборот, почувствует, как это прекрасно. побегать по лесу, одевшись в теплую рыжую шкурку. А я составлю ей компанию, научу, как прятаться от предполагаемых охотников, как находить вкусные травки, полезные для зверя. Замечтался Михаил и устремил взгляд в окно. «Марфа, какая прекрасная погода, не правда ли?» спросил он мимо пробегающую женщину. «Миша, так дождь начался?» нянюшка посмотрела в окно. «Оно и замечательно!» Смоет все прошлые обиды и неприятности. «Морфушка, а хочешь, и я тебе сделаю самый нежный шоколадный торт к вечеру? Домой отнесешь, внуков побалуешь». «Что с тобой сегодня творится, Михаил? Каких внуков? Нет у меня их». «Нет? Ну, обязательно будут», — мечтательно произнес тот. «Ну, от торта не откажусь. Домового до подружек угощу». На пороге возник официант и, смущаясь, произнес: «Михаил Иванович, там семья гномов пришла. Говорят, что вы обещали незабываемый десерт. Просят шесть шоколадных пирожных с кокосово-мятной начинкой. Мне им отказать? Эти пирожные не заявлены в меню». «Конечно, сделаю. Все самое вкусное для нашего поставщика фруктов-овощей. Расстараюсь в лучшем виде. Иди, пусть ожидает». и подай гостям за счет заведения прохладительные напитки». Михаил, удивив всех присутствующих на кухне своими словами, добил тем, что начал себе под нос петь детскую песенку про трех медвежат, быстро смешивая просеянную муку, какао-порошок, соль и сахар. «Марфа, духовку на 200 градусов!» — громко крикнул шеф-повар, смешивая уже в следующей емкости воду и растительное масло. «Так, гасим соду лимонным соком». Маркус застыл рядом, засмотревшись, как Михаил Иванович, мастерски, постоянно помешивая жидкость, постепенно добавлял туда сухую смесь. «Что, решил научиться готовить пирожное? Хвалю за старания!» — улыбнулся Миша, не отрываясь от процесса. «Так и быть, допущу до готовки. Быстро смазывай форму маслом, пока я добавляю гашенную соду». «Смотри-ка, а ты сноровистый парень. Думаю, можно будет взять тебя в ученики», произнёс шеф-повар, выкладывая тесто в подготовленную форму. «А теперь аккуратно ставь в духовой шкаф и таймер не забудь поставить. Где-то на 15 минут. Если бы не магическая составляющая печки, то времени понадобилось бы 45 минут. Затем вынешь и, как остынет, разрежешь на две части. Я на тебя надеюсь». Сияющий, словно начищенный чайник, Маркус кивал головой, показывая всей кухне великолепные белые зубы. «Так, сейчас будем делать кокосовый слой», — сообщил вернувшемуся помощнику Михаил. «Для этого смотри внимательно и не отвлекайся. Кокосовые сливки доводим до кипения. Добавляем агар-агар и варим всего две минуты. А теперь снимаем с огня и добавляем три листика свежей мяты. Как смесь остынет, достанешь мяту. Ты меня понял? Даша в повар Чуть ли не в ухо крикнул радостный помощник. Не нужно так орать. Ты не чайка на причале, а работник кафе. Михаил дернул ухом. И следи за духовкой, я пока займусь другими блюдами. Время бежало быстрее белки в колесе. Маркус, коржи остыли. Михаил, доделав блюдо от шеф-повара, повернулся в сторону помощника. «Да, я уже и разрезать успел, как вы приказали. Хвалю. Тогда иди помогай делать шоколадную глазурь. Руби мелко шоколад, пока я нагреваю кокосовые сливки с сахаром, и поторапливайся. еще уйма заказов, кроме этого». Не прошло и минуты, как довольный Маркус подал разрубленную сладость. «А сейчас будем творить волшебство, кухонную магию». Медведь щелкнул пальцами, и ничего не произошло. Но вид удивленного Маркуса рассмешил поваров, которые, не отвлекаясь от своих дел, нет-нет да поглядывали на шеф-повара, устроившего представление. «Ничего магического в этом нет, только твои руки и усердие. Так, сейчас аккуратно собираем коржи в форму». Плотно укладываем первый корж и сверху заливаем кокосовый слой. Далее второй шоколадный корж, сверху льем шоколадной глазурью. За помощь своему начальнику, так и быть, разрешаю тебе, Маркус, посыпать все кокосовой стружкой и отнести заготовку на несколько минут в холодильный шкаф. А вот там уже будет магия. Если бы не наши магические холодильные шкафы, ждать пришлось бы несколько часов. «Затем достанем, разрежем на порции, украсим и подадим гномам». Маркус бережно взял форму и ушёл выполнять приказ. В дверь заглянула одна из официанток и подошла к шеф-повару. «Это, конечно, может и не моё дело, но там на улице Эльзу Вениаминовну, феи-мобиль, посадил незнакомый мужчина, и мне показалось, что ей не здоровилось». «Что?» Глаза Михаила налились кровью, ногти удлинились, превращаясь в когти. «А ты уверена, что это она? Эльза не собиралась сегодня выходить в зал?» «Да, точно она. Из-за наплыва посетителей ее попросили обслуживать столики». «Ох, непослушная! Найду, отшлепаю. Сушев за старшего, я быстро вернусь. Маркус, доделаешь пироженное, как я сказал, и подашь гномам. На ходу, раздавая указания, Михаил направился к выходу. Быстро осмотревшись, он безошибочно подошел к столу, за которым сидели волки-оборотни. «Клиффорд Старс тут был?» — нездороваясь, спросил он у сидевших гостей. Противиться Альфе, пусть и не своего вида, никто не захотел. Все дружно кивнули. «А куда уехал, вы, конечно, не знаете». Те отрицательно мотнули головами. Ясно, и на том спасибо. Михаил попытался уловить запах Эльзы, но человеческий нос отказался помогать. Через мгновение в ту сторону, куда удалился феемобиль, бежал громадного роста медведь, следуя за чуть уловимым запахом своей любимой самочки.